Владимир Маяковский Сочинение в трех томах Том третий Поэмы Пьесы Издательство Художественная литература Москва 1973 год Читает Юрий Рудник Содержание Поэмы Облака Штанах. Флейта позвоночник. Война и мир. Человек. 150 миллионов. Люблю. Про это. Владимир Ильич Ленин. Хорошо. Во весь голос. Пьесы. Владимир Маяковский. Мистерия Буф. Клоп. Баня. Конец содержания.